Вообще читал он чрезвычайно хорошо, это был удивительный чтец. Вдохновение так пленяло его, что за чтением Бориса Годунова он показался Шевереву красавцем. Анненков со слов Шеверева. Читал Пушкин превосходно, и чтение его, в противность тогдашнему обыкновению читать стихи распев и с некоторой вычурностью, отличалось напротив полную простотою бартенев иван сергеевич тургенев читал стихий распев из торжественной интонации согласно пушкинской традиции он говорил нам что не слыхал как читал сам Пушкин, но что манеру его чтении ему воспроизводил один из его друзей слышавший самого пушкина евгений гаршин воспоминания о тургеневе лев сергеевич пушкин Превосходно читал стихи и представлял мне, как читал их покойный брат его Александр Сергеевич. Из этого я заключил, что Пушкин стихи свои читал как бы нараспев, как бы желая передать своему слушателю всю музыкальность их. Полонский, кое-что о Пушкине. Нет, добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною. Если он мог в минуту своего благополучия, и когда он не мог не знать, что я делал шаги к тому, чтобы получить для него милость, отрекаться от меня и клеветать на меня, то как возможно предполагать, что он когда-нибудь снова вернется ко мне? Не забудь, что в течение двух лет он питает свою ненависть, которую не мое молчание, не то, что я предпринимал для смягчения его участи и изгнания,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 так как он от меня отрекается, то как христианин. Но я не хочу, чтобы он знал об этом. Он припишет это моей слабости или лицемерию, ибо те принципы забвения обид, которыми мы обязаны религии, ему совершенно чужды. Сергей Львович Пушкин, отец поэта, брату своему. Более всего, учитывая, «Поведение Александра Сергеевича вызывает удивление то, что как он меня не оскорбляет и не разрывает наши сердечные отношения, он предполагает вернуться в нашу деревню и, естественно, пользоваться всем тем, чем он пользовался раньше, когда он не имел возможности оттуда выезжать. Как примирить это с его манерой и говорить обо мне? Ибо не может ведь он не знать что это мне известно. Александр Тургенев и Жуковский, чтобы утешить меня, говорили, что я должен стать выше того, что он про меня говорил, что это он делал из подражания лорду Байрону, на которого он хочет походить. Байрон ненавидел свою жену и всюду скверно говорил об ней, а Александр Сергеевич выбрал меня своей жертвой. Но эти все рассуждения неутешительны для отца если я еще могу называть себя так. В конце концов, пусть он будет счастлив, но пусть оставит меня в покое. Сергей Львович Пушкин, зячу своему, Санцову. Общий обед. Очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Боротынскому. Обед чудно. Но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина. Подпили им представление Боленского Пушкину и прочее. Погодин, дневник, 29 октября 1826 года. Рождение журнала «Московский вестник» под редакцией Погодина. Положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме бывшим Хомякова, где ныне кондитерская Люке. Пушкин, Мицкевич, баратынский два брата Веневитиновых, два брата Хомяковых, два брата Киреевских, Шевырев, Титов, Мальцев, Рожалин, Раич, Рихтер, Оболенский, Соболевский.